Глава 3. С первого дня своей работы в сетевой газете "Есть инфоповод" Викентий мечтал провести собственное журналистское расследование. Но прошло уже целых 7 лет, а ему все никак не подворачивался удобный случай. Вначале ему, как молодому и начинающему корреспонденту, давали совсем простые, как он их сам для себя определял, задания. Затем, когда он обозначил себя как хороший и читаемый медиаавтор, Редактор стал давать ему целые полосы в колонке, и Вик заслужил право выбирать темы для своих статей. Но едва он пробовал заикаться непосредственной начальнице о серьезных и актуальных вещах, его били по макушке, причем и в прямом, и в переносном смысле. Вик эта тема никому не будет интересна, резюмировала редакторша, и разговор на этом считался законченным. У начальницы Викентия вообще было странное представление о том, что такое журналистское расследование. Однажды она вызвала его к себе и сказала торжественным голосом, — Вик, ты давно хочешь что-нибудь расследовать? Я нашла для тебя отличную тему. Вик поначалу затаил дыхание и приготовился излить на начальницу восхищение и кучу благодарностей, но когда услышал, о чем идет речь, сник. Его задание заключалось в том, чтобы на основании опроса женской половины города Иваново, написать статью, в которой бы говорилось, почему одни женщины предпочитают заводить в качестве домашних любимцев собачек, а другие — кошечек. Похоже, что редакторше было совершенно невдомек, чем обычный сбор статистики по тому или иному вопросу отличается от настоящего журналистского расследования. Статью Викентий написал, но больше к редакторше с просьбой дать серьезное задание не подходил. Теперь же... Когда ему так удачно подвернулся случай провести настоящее расследование, он решил вообще ничего не говорить своей начальнице, а сразу же прорваться со своей идеей фикс к главреду. А получив добро, с энтузиазмом принялся за осуществление задуманного. В теории Вигентий Соловьев знал, что в журналистском расследовании, как и во всяком другом расследовании, для начала нужно систематизировать всю имеющуюся в наличии информацию, а потом из потока этой информации – выделить главное и продолжать раскручивать главное, пока не выйдешь на виновника всех бед. Ведь именно ради этого, ради выявления и последующего наказания преступления, неважно какого бытового, экономического, политического или уголовного, и затевались всегда такие расследования. Викентию нравилась мысль, что из просто корреспондента он, пускай даже на короткое время, переквалифицируется в такого Шерлока Холмса, в частного детектива, задачей которого будет восстановление справедливости. Викентий никогда не увлекался детективами, но в детстве, как и многие мальчишки, читал и о Пинкертоне, и о Ниро Вульфе, и о Пуаро, поэтому знал, что именно сбор информации и последующая его обработка должны стоять во главе всякого расследования. А информации по делу брачных афер у Викентий накопилось довольно много. Писем от обманутых дам к нему на почту пришло более полусотни. Из них в двух десятках были описаны случаи обмана не через интернет, а, так сказать, вживую. Чтобы хоть как-то определиться, с кем именно из женщин ему нужно обязательно встретиться, Викентий решил систематизировать письма, пришедшие на его имейл. В колонке таблицы, которую он расчертил в тетрадке, он внес помимо имени жертвы еще и название города, а также примерный период совершения преступления. Картинка, которая нарисовалась после несложной классификации, несколько озадачила Викентия. Получалось, что одновременно с Джаванной в Иванове подобным образом были одурачены еще три женщины. А до этого весьма похожие случаи произошли в Ярославле и во Владимире, то есть в областях, с которыми граничит Ивановская область. При этом из Владимира он получил два отклика, а из Ярославля четыре. Всего, по подсчетам Викентия, получалось, что брачными аферистами. или все-таки одним аферистом, были обмануты целых 10 женщин. И это только за последние три месяца. А сколько их еще было по всей средней полосе России, откуда пришли отклики? И это только те, о которых мне стало известно, — почесал ручкой в затылке Викентий. ведь наверняка не все дамы смогли прочесть мою статью. А если кто-то и прочел, то не счел нужным раскрывать перед каким-то писакой постыдный секрет. «Женщины бывают порой настолько самолюбивы или ранимы, что предпочтут оставаться в тени и нести свой крест в одиночку, чем признаться в том, что позволили мужчине себя обмануть», — со вздохом сожаления размышлял спецкор. Впрочем, и этих десяти женщин хватило бы с лихвой не только для написания статьи, но и для целой череды уголовных дел. Викентию, как журналисту, не было нужды копать глубже. А поэтому он выбрал только те отклики, которые указывали на недавнее время преступления, и принялся за работу с энтузиазмом кладоискателя, напавшего на долгожданное сокровище. Он вступил в переписку со всеми десятью обманутыми женщинами, предлагая осветить их случаи в прессе и привлечь к проблеме внимания не только общественности, но и органов правопорядка. К его большому сожалению, только половина из потенциальных респонденток решились на личную встречу и откровенный разговор с представителем СМИ. Остальные дамы или не ответили на его призыв, или согласились поговорить онлайн, то есть письменно, по интернету. Ликентий добросовестно обдумал и составил целый ряд актуальных, на его взгляд, вопросов, которые помогут в дальнейшем расследовании и в написании статей, и отправил их по почте всем женщинам, пожелавшим с ним общаться хотя бы по переписке. Потом набрал номер одной из двух женщин из Иванова, согласившихся на личную встречу, и договорился с ней о времени интервью. Альбини Альбине Марковне Сиротиной было с небольшим хвостиком сорок, и она не так давно, а вернее четыре месяца назад стала вдовой. Но вдовой не бедной, а вполне даже состоятельной. Ее муж, имея в собственности пару заправочных бензоколонок и три автосервисных, хоть и небольших станций, умер столь скоропостижно и неожиданно даже для самого себя, что жена, которую наставил такое наследство, совершенно растерялась. Она совершенно не разбиралась ни в автомобилях, ни уж тем более в бензозаправочных станциях, как, впрочем, и в бухгалтерских учетах, и не знала, как вести такой бизнес. Альбина Марковна всю жизнь проработала сначала воспитательницей, а потом совсем короткое время заведующей в детском саду и больше понимала толк в детях, чем в технике. Помучившись и пытаясь хоть как-то разобраться в тонкостях мужниного бизнеса, она решила его продать, а на вырученные деньги приобрести недвижимость. Квартиру для сдачи в наем и квартиру для сына, который был у нее единственным и который собирался в скором времени жениться. Альбина Марковна даже принялась осуществлять план. Но тут на ее пути неожиданно появился он. Да-да, именно так. Он с большой буквы. Не сказать, что он был красавцем или мачо в полном смысле этого слова, но его обаяние и тонкое чувство юмора Умение понять, утешить и даже подбодрить толкнули Альбину Марковну в объятия Дениса, именно так он представился, буквально через пару дней после знакомства. Молодой по виду состоятельный мужчина появился ниоткуда очаровал вдову, пообещав ей, конечно же, с пылкостью юного пажа, море своей любви и преданности, уговорил не продавать бизнес кому попало, а предоставить реализацию наследства ему. И после вполне удачной продажи одной из бензоколонок Так же, как и появился, канул в никуда. Вдова осталась в минусе на 3 миллиона рублей и без верного пожа. Всю эту печальную историю Альбина Марковна рассказала Викентию, когда они встретились в одном из кафе. «Я сама вручила ему документы и доверенность, заверенную у нотариуса», вздохнула женщина после того, как отошла от волны неприятных воспоминаний, накрывших ее чувствительную душу. «Да, он предложил мне помощь в деле продажи. «Сказал, что у него есть подобный опыт, ведь он когда-то и сам владел автосалоном, который выдавал автомобили на прокат». «Вот как?» — сделал удивленную мину Викентий. «А причину, почему он продал свой бизнес, он не назвал?» «Как же? Назвал?» Снова тяжело вздохнула вдова. «Его любимая жена умерла. Попала в автомобильную катастрофу. Причем погибла на одной из машин, которая сдавалась в аренду в их автосалоне». С тех пор, по его словам, он больше смотреть не мог на все эти машины. Его мучили кошмар Пришлось продать все и уехать в другой город. Он признался, что буквально месяц назад купил в Иванове квартиру и решил вложить деньги в ювелирный бизнес, но еще не определился, где покупать помещение под салон. Альбина Марковна удрученно рассматривала свои ухоженные ноготки, а Викентий тем временем задал следующий вопрос. «Вы сказали, что у этого Дениса...» была весьма непримечательная, заурядная внешность. А подробнее его можете описать? — Да, конечно. Женщина кивнула и, на секунду задумавшись, нарисовала полный внешний портрет афериста. — Как видите, в нем нет никаких особенно притягательных для женщин примет. — Понимаете, Вик... Она чуть понизила голос, и ее слова стали звучать несколько доверительнее, чем предыдущие. — Можно я буду называть вас Виком? улыбнулся она Соловьеву. «Да, пожалуйста, если вам так удобнее». Несколько уныло согласился Викентий, который давно уже привык к такому фамильярному обращению со стороны дам. «Понимаете, Вик, женщинам моего возраста уже не интересны смазливые юнцы или красавцы с рекламных роликов. Нет, конечно же, есть и такие, мадам, которым и в 60 лет подавай молоденьких мачос. Но в основном нам, женщинам за 40, «Хочется надежности и стабильности во всем, в том числе и в отношениях. Но вы сами понимаете, что сейчас очень сложно встретить таких мужчин, на которых можно положиться. Я имею в виду одиноких мужчин», — уточнила Альбина Марковна. «Все хорошие партии всегда почему-то оказываются занятыми», — вздохнула она и замолчала. «Вы хотели сказать...» — тактично напомнил ей Викентий. «Ах да!» — вышла из задумчивости Сиротина. Я к чему все это хотела сказать. Денис, он был как раз из породы надежных. Вернее, он таким не представлялся. Вел себя как истинный джентльмен. Был корректен, учтив, обаятелен. Впрочем, я опять повторяюсь. Никогда не могла бы подумать о себе, как о глупой курице, которая поведется на развод. Всегда считала, что запросто смогу распознать в мужчине алчного альфонса или мошенника. Но, как видно, ошиблась. Огорченно вздохнула она. «Не стоит так себя корить», — попробовал утешить женщину Викентий. «Вы ведь не могли знать, что вам попадется такой хороший актер». «Актер?» — удивленно посмотрела на корреспондента Альбина Марковна. «Знаете, ведь вы правы. Он действительно оказался прекрасным актером. Так перевоплотиться может не всякий». Альбина Марковна приободрилась и, доверительно положив мягкую и полноватую ладонь на руку Викентия, сказала «Ведь я и откликнулась на вашу статью, потому что очень уж описанный вами случай похож на мой собственный. Бедную девочку он так охмурил, что она готова была не только миллион отдать, а жизнью пожертвовать ради спасения любимого. они знакомы-то были всего неделю, как я поняла. Меня этот Денис, или как его там, тоже очаровал буквально за пару дней. Наверное, это какие-то особые флюиды», — немного подумав, заявила она. «Как в парфюмере». «Вы читали «Парфюмера» Патрика Зюскинда? «Нет, не пришлось», — признался Викентий. «Почитайте обязательно», — по-матерински наставительно похлопала его по руке Альбина Марковна. «Я, например, вполне даже допускаю такой вариант, когда от некоторых мужчин исходит нечто вроде особого мускусного запаха, который привлекает женщин, и они от него теряют остатки разума». Последовал очередной вздох, и Альбина Марковна стала прощаться. «Мне нужно бежать, уж простите меня. Дела». Викентий галантно распрощался с женщиной, только что руку ей не поцеловал, а когда она удалилась, пробормотал, глядя вслед. «Флюиды, флюиды. Глупости — это все и женские штучки. Удобная отмазка не показать собственную глупость и не пасть в собственных глазах. И ничего больше».